Глава 8 Макс проворочился всю ночь из-за тревоги и раздумий, окунаясь как в волны в зыбкую дрему и тут же выныривая на поверхность. В шесть утра понял, что больше не сможет заснуть. Задерживаться дома смысла не было, и, приведя себя в порядок, он отправился на работу. Вчерашний снег растаял под зарядившим дождем. Если потом подморозит, то дороги превратятся в настоящий каток, а очереди в травмпункты станут, как в советские времена, за дефицитом. Пригнувшись и спрятав половину лица в вороте куртки, Макс добрался под дождем от метро до офиса с затянутыми темнотой окнами. Что-то было в этом успокаивающее — явиться первым, щелкнуть выключателем, прогоняя тьму, пройти на кухню, стаскивая на ходу куртку, и нажать на клавишу кофемашины. Под уютный рокот, доносящийся до кабинета, он убрал в шкаф одежду и включил компьютер. В туалете Макс машинально глянул в зеркало над умывальником и внутренне напрягся, ожидая, как накануне, чужое отражение за спиной. Но нет. Призрак незнакомой женщины, увиденной во дворе, а потом в офисе, не показался. Кем была та незнакомка и зачем явилась ему, так и осталось непонятным. За кофе он проверил свой телефон. От Марины сообщений быть не могло, но Макс все равно зашел в чат и перечитал последнюю переписку с ней. Как она там? Как прошла ее первая ночь в незнакомом месте? Они не виделись всего сутки, а он соскучился по своей девушке так, будто пролетела целая жизнь. До начала рабочего дня Макс составил подробный план звонков, поездок и вопросов, которые собирался задать тем, с кем хотел побеседовать. Текущие дела вроде визита в офис одной маленькой фирмы, которая находилась на грани разорения из-за нехорошей атмосферы и посещения пожарищ сгоревшего три раза за два последних года склада Макс перенес на другие дни. Все равно один он не справится. Нужны Люсинда или Гера, а потом совет Лиды. Сейчас лучше сосредоточиться на расследовании. Чем быстрее они с ним разберутся, тем раньше соединятся и займутся простой текучкой. Услышав донесшийся из коридора шорох, Макс выглянул и, к своему удивлению, обнаружил раскладывающую на ресепшене вещи Наташу. «А ты что здесь делаешь?» — воскликнул он с нескрываемой радостью. «Привет!» — весело поздоровалась девушка и убрала во встроенный шкаф пуховик. «Марина отдала мне ключи. заменю ее, пока она в командировке. Какая разница, откуда мне работать? Тем более, что у меня каникулы. Заодно наделаю фотографии для контента». Она указала на фотокамеру на стойке и, прицениваясь, окинула взглядом Макса. «Нет-нет, на меня не рассчитывай», — запротестовал он. «У меня весь день пройдет в разъездах. Вот поэтому я тут буду планировать и писать посты, отвечать на звонки и сообщения, просматривать заявки и выполнять задания, которые ты мне дал, списываться с блогерами». «Ты золото», — искренне выдохнул Макс, и Наташа лукаво улыбнулась. «Нет, золото — это моя сестра, а я — бриллиант». Они оба засмеялись. Макс из вежливости спросил, как продвигается работа над книгой. «О!» — растерялась девушка и чуть покраснела. «Это моя сестра донесла? Надеюсь, псевдоним не спалила?» «Боишься, что найду твой роман?» «Ну...» — стушевалась Наташа. «Он, в общем-то, для женщин. Мужчинам вряд ли такое интересно». «Но один тебя, однако, читает», — намекнул Макс на хейтера, вернее, постоянного комментатора. Наташа же в ответ не улыбнулась, наоборот, нахмурилась и уперла руки в боки. «Только не говори, что это ты или Гера». «Откуда такие подозрения? Я даже не знаю, на каком сайте ты выкладываешься. Про псевдоним уж молчу. А Гера и вовсе не в курсе твоего хобби». «Ну, слава богу, а то я могла спалиться, когда сделала объявление в блоге». «Но как бы я еще набрала первых читателей?» — воскликнула Наташа и оглянулась на приоткрывшуюся дверь, которую хакер отпер своим ключом. «А вот и наш викинг!» «Всех приветствую!» — пробасил Гера. С собой он внес в офис запахи мужского одеколона и дождя, суету и шум. С присутствием Наташи и Геры все вокруг будто окончательно просветлело, взбодрилось и наполнилось жизнью. Макс вынужден был признать, что находиться на работе одному оказалось очень неуютно. Скучал он не только по Марине, но и по всем. По шуму, движению, несерьезным спорам и серьезным обсуждениям. А ведь всего-то проработал в одиночестве вчерашний день и часть сегодняшнего утра. «Гера, когда будешь готов, зайди ко мне». «Ага, только чай сделаю». «И кто такую погоду придумал? Дождь в конце января». «Хоть обратно в Карелию возвращайся. Там снежок и благость». «Вот про снежок и благость и расскажешь», — ухмыльнулся Макс и отправился к себе. Вскоре после короткого стука в кабинет валился Гера с огромной дымящейся кружкой. Одетый в синие джинсы и толстый свитер с оленем, с распущенными волосами и заметной щетиной на подбородке, он как никогда был похож на Скандинава. Хакер выглядел уставшим, но при этом очень довольным как лида спросил макс после того как коллега уселся на свободный стул и поставил кружку на край стола болеет но уже без температуры представляешь лая ее вчера навестила купила фруктов соков и поехала в гости без предупреждения да еще не одна с лехой я офигею с этой парочки с лехи и твоей дочери осторожно уточнил макс или с лиды и лаи да с обеих парочек Протянул Гера, помолчал, думая о чем-то своем, а затем сморгнул и схватил кружку. В общем, все норм, начальник. На объекте норм, справились. Он внезапно хихикнул и покрутил головой. Ты где такого ниндзю нашел, а? Этот чувак со шрамом или бывший домушник или даже не знаю кто. С отмычками передвигается, как кот. Похоже, даже в темноте видит. Откуда он взялся, неважно. Главное, что вы сработались. «Так он у нас что, на постоянку? – спросил Гера так, будто иного ответа не предполагал. «Будет видно», — уклончиво ответил Макс и взял зазвонивший телефон. Увидев, что это шаман, он взглядом попросил коллегу остаться, рассчитывая услышать рабочие новости. Но Арсений начал не с отчета за предыдущий день. Макс выслушал рассказ о Марине с непроницаемым лицом, хоть в душе и поднималась буря. Он знал, что с любимой девушкой что-то будет происходить. Ее трансформация вряд ли окажется легкой и безопасной. Марина тоже об этом знала. Они договорились быть вместе и ничто друг от друга не скрывать. Но сейчас у Макса не было возможности хотя бы поговорить с ней. Скорее всего, она спала, и ночное путешествие утром восприняла как неприятный сон. Попытался смягчить новость Арсений. «Но ты так не считаешь», — не купился Макс. Гера, молча за ним наблюдавший, вопросительно вскинул брови, и пришлось включить громкую связь. Это была ее попытка отправиться в Нижний мир. Неосознанная попытка. В Марине есть часть шаманской силы, и этот талант, похоже, начал просыпаться одновременно с даром предвидения смертей. «Впрочем, это меня не удивляет. Если говорить о шаманках, целительницах, то они и путешествуют в низшие миры, туда, где обитают духи, отвечающие за болезни», пояснил Арсений. Но это не значит, что Марина станет шаманкой. Для этого нужно гораздо больше предпосылок. Скорее всего, в ней выстреливают поочередно разные способности, и все это превращается в хаос. Может, вчера она попыталась спуститься в нижний мир, потому что ее позвали? Еще раньше предсказала несколько смертей, а завтра ее вдруг потянет к рунам. Или ее одолеют призраки! Сквозь зубы процедил Макс. Думая о собственном даре, частичку которого тоже, получается, вложил в Марину. Лицо Геры приняло встревоженное выражение, коллега даже сел ровнее и поставил на стол кружку. Может, и так статься, не стал отрицать Арсений. Ее надо забрать оттуда, решил Макс. Раз с ней все это начало происходить, не хочу оставлять ее одну. Я бы выждал хотя бы день, возразил шаман. Она сама не захочет так быстро покинуть туристическую базу. С ней сейчас все в порядке. Мы проследили, что Марина отправилась на завтрак. Волосы она распустила, перед одной из камер задержалась и будто специально разгладила их, показывая, что они не завязаны в хвост. «И, Макс, ты сам вел правила. Личное не должно мешать работе». «Помню», — нехотя признал он. дернул его, чёрт, тогда это брякнуть». «Я буду по возможности ее подстраховывать», — пообещал шаман. «Хорошо. Только не выпускайте Марину из виду. И чуть что, сразу отправляйтесь за ней. В топку этот ретрит. Сами все выясним». «Ладно. Мы с Люсиндой сейчас поедем к врачу, который установил смерть девушки-блогера. В гостинице останется Андрей. Мы с ним будем на связи. Буду ждать вашего звонка». Макс отключил вызов и поднял глаза на внимательно слушавшего Геру. «Шаман прав», — выдавил коллега после паузы. «Маринка вряд ли обрадуется, если ты вмешаешься». «А я не обрадуюсь, если с ней что-то случится», — парировал Макс. «Бро, мы все понимаем, что не фиалки выращиваем. Будь моя воля, я бы тоже запер своих девиц дома и никуда не выпускал. После всех-то приключений. Но они же в окно вылезут и во что-нибудь вляпаются. Твоя невеста сейчас сидит дома и гриппует». «Лая возит ей сок и апельсины. А я даже не могу позвонить Марине», — пробормотал Макс и снова взялся за телефон. «Ладно, Гера, вы с шаманом правы. Так, еще один звонок. Не уходи». Макс нашел нужный номер, и когда Аня ответила, снова включил громкую связь. «Макс, у меня пока нет адреса мамы Миры», — отчиталась сестра. «Но я раздобыла контакт школьной подруги, с которой Мира продолжала дружить». Света не блогер, не модель, работает менеджером в салоне связи. Думаю, через нее можно выйти на родных Мирославы. Я просто не успела. Ты так много сделала, Ань. Похвалил Макс и Гера одобрительно кивнул. Подругу зовут Светлана Дорохина. Она живет в Подмосковье, но работает в Москве. Продолжила сестра. Оказывается, она должна была быть в компании четвертой. Я нашла ее профиль, хотя в соцсетях Светлана не активна. Пост, в котором она горюет о пропаже Миры, и был последним. «Сбрось мне все. «Ага, ты почитай там комментарии». Света отвечает кому-то, что Мира приглашала ее на ретрит, даже предлагала оплатить поездку. Но Света отказалась, даже отговаривала Мирославу ехать. «Интересно. Спасибо, Аня». «Это вам спасибо». «Как продвигается дело, Макс?» «Мы только включились в работу. Коллеги накануне приехали на этот... Карелинг». Он со смешкой покосился на Геру, автора термина, и хакер довольно ухмыльнулся. Аня же недоуменно переспросила. «Карелинг?» «Да, если избинг организован в Карелии, то это называется так», — на полном серьезе выдал Макс. «Запомни, чтобы не ошибиться». «Хорошо», — растерянно протянула Аня, помолчала, а затем громко возмутилась. «Ты меня разыгрываешь. Нет такого слова!» «Ты там что, гуглила?» — засмеялся он. «Повелась». «Не смешно, брат. Все, давай, пока-пока, я занята. Позвонишь потом». После разговора с сестрой Макс тут же набрал номер Светланы Дорохиной. После короткого приветствия он выдал полуправду. Знакомая Мирослава наняла его для расследования случившегося на ретрите. «Вряд ли мира жива», — вяло звалась Светлана. «Но приезжайте. Чем смогу, тем помогу». Девушка сказала, что у нее будет часовой перерыв, и назначила встречу в кафе. Макс отложил телефон и поднял на Геру глаза. «Ну что, у нас есть время. Поехали вначале на кладбище. Попробую найти душу погибшей Полины с Калкиной, хоть надежды на это мало. А потом беседовать с подругой Мирославы». В дороге Гера подробнее рассказал Максу о своей поездке, о том, как они с Андреем выполнили задание а еще напомнил про новую программу, в которую уже можно вносить данные. «Займемся, Гер», — рассеянно отозвался Макс. Ему нужно было сосредоточиться перед предстоящим контактом и отвлекаться на другие дела не хотелось. Его не столько беспокоило то, сможет ли он выйти на душу погибшей девушки, сколько пугала вероятная атака других призраков. Раньше Макс чувствовал себя на кладбище спокойно, но то были времена рунической защиты, Потом оберег создала Лида. И вот теперь он пытается справиться сам, мысленно создавая вокруг себя энергетические сферы. Но сможет ли он удержать такую оболочку надолго, не поддаться настойчивому зову мертвых? Уже больше десяти лет Макс балансировал на грани миров. Вмешательство бывшего шефа в его судьбу отсрочило уход, но метка смерти будто так и осталась. Можно вносить инфу и искать все про потерянные души. Это Лида, кстати, предложила». «Что?» — переспросил Макс. Задумавшись, он потерял нить разговора с Герой. «Ты меня не слушаешь», — упрекнул тот. «Прости». «О Маринке замечтался», — хохотнул коллега, въезжая на стоянку, за которой виднелись кладбищенские ворота. «Нет, об обереге думаю». «Ой-ё-о!» протянул Гера, мгновенно все поняв. «Лида же так и не сделала тебе новые бусы». «Амулет. Нет, не сделала. Но я попробую обойтись своими силами, чтобы больше не зависеть от чужих возможностей. Главное, сильно не увлечься и не зайти слишком далеко». «И что тогда будет?» — на полном серьезе спросил Гера, заглушив двигатель. «Если никого рядом не окажется, то могу не вернуться». Коллега развернулся к нему и с полминуты гипнотизировал взглядом. «Бро!» «Мне это не нравится», — выдавил он. «Все нормально, Гера». «Ненормально. Мы на кладбище притащились, Макс. На кладбище!» «Не в первый раз. Мне тут гораздо спокойнее, чем в больнице или на местах массовой гибели людей. Здесь в основном те, кто приняли свой уход. Они для меня не опасны». «Сомневаюсь», — Гера расчесал пятерней волосы. «И как, если что, возвращать тебя в онлайн?» Люсинда лупит меня по лицу. «Не очень приятно, но действенно», — засмеялся Макс. Совсем недавно то же самое он объяснял и Марине, но та нашла свой метод, который Геррием не предложишь. «Поцелуй». Коллега, однако, не улыбнулся, наоборот, смирил Макса серьезным взглядом и кивнул. «Понял. Только не перестарайся, а то вмажешь с перепугу так, что челюсть сломаешь. Так что там про Лиду и потерянные души?» сменил тему Макс, выбравшись наружу. Гера вышел следом, накинул капюшон куртки и сунул руки в карманы. Леди скучно болеть. Она попросила установить на ее комп мою программу и привезти каких-нибудь талмудов из твоего шкафа. Заодно поищет инфу про потерянные души. Нам с тобой некогда мониторить, а у нее появилось время. Если она сама попросила, то давай. Отвези ей пару-тройку книг. Согласился Макс и тоже накинул капюшон. Ветер гулял меж оградок, иногда резкими порывами ударял в грудь или бросал щепотью в лицо снег. В его свисте и завываниях Макс услышалось чье-то неразборчивое бормотание. Краем глаза он улавливал мимолетные движения, будто кто-то параллельно с ними крался, прячась за памятниками. Ощущение слежки с каждым шагом усиливалось. Макс с трудом сдерживался, чтобы не оглянуться. Никогда кладбище не встречало его так неприветливо. «Еще не поздно вернуться», — внезапно сказал Гера. «Возвращайся», — сделанной невозмутимостью обронил Макс. «Я быстро». «Ну да, ща, оставлю тебя одного», — нарочито громко отрезал коллега и больше не заговаривал. Они свернулись с центральной аллеи на узкую тропку и через несколько метров остановились у нужной могилы. Здесь явно кто-то был совсем недавно, снег оказался расчищен, а на мраморной плите лежал букет свежих белых роз. Гера будто в дань уважения и скорби снял с головы капюшон. Макс же постоял, опустив голову и сунув замерзшую правую руку в карман. Ему нужно было отключиться от действительности, сосредоточиться на образе погибшей Полины Скалкиной, постараться установить мысленный контакт с ее душой. Он понимал, что прошло слишком много времени после смерти девушки, но вдруг повезет. Ему удалось войти в нужное состояние покоя, и вскоре Макс увидел себя будто со стороны, заключенным в многослойную светящуюся сферу. Аккуратно, не переставая мысленно обращаться к Полине, он принялся снимать себя слой за слоем. Одновременно ему представилась ведущая в подвал лестница с бетонными ступенями, по которой он осторожно начал спускаться. Шаг, еще один слой долой. Второй, и до слуха донеслось чье-то бормотание. Макс не спешил радоваться, к нему наверняка ринутся за общением другие неупокоенные души. «Полина, мне нужна только Полина Скалкина», — твердил он про себя. Последний слой защиты упал к его ногам, и Макс уперся в серую стену. Рядом мелькнула чья-то тень. «Ее тут нет и не было», — отчетливо услышал он чей-то голос. Мертвый не выказывал агрессии, не лез с жалобами и рассказами, но все же Макс благоразумно решил не задерживаться, поблагодарил и заторопился наверх. «Бро, бро, давай, возвращайся!» — услышал он встревоженный голос коллеги и открыл глаза. «Я тут, Гера, спасибо за поддержку». «Ну, слава богу!» — заметным облегчением выдохнул тот и снова нахлобучил на голову капюшон. «Ну что?» «Ничего. Полины здесь нет и не было. Она либо сразу приняла свою смерть и ушла, либо ее дух находится в другом месте. «И что теперь?» «А теперь поедем разговаривать с живыми». «Это мне нравится», — засмеялся Гера. В машине коллега вбил в навигатор адрес кафе, в котором назначила встречу Светлана. Из-за пробок приехали с небольшим опозданием. К тому же не оказалось свободных парковочных мест. «Бро, ты иди, я покружу тут, приду позже и поработаю за другим столом», предложил Гера. «Поболтаешь с этой Светой тета а тет Обстановка внутри кафе с забавным названием «Пиранья» оказалась самой простой — пластмассовые стулья и столы. Только на стене за барной стойкой краской прямо на плитке была нарисована оскалившая зубы рыба, больше похожая на селедку, чем на пиранью. Макс оглядел полупустой зал и увидел полноватую незнакомку с круглым лицом, которая подняла на него взгляд. К ней он уверенно и направился. Света оказалась обычной миловидной девушкой с тонкими прямыми волосами светло русового оттенка с чистым, без признаков макияжа, лицом. Одета она тоже была обычно, серо-бежевый свитер и черные джинсы. Извинившись за опоздание, Макс заказал себе черный кофе, а Светлане еще одну чашку жасминового чая, как девушка и попросила. Пока он разговаривал с официанткой, Света с интересом, не смущаясь окинула его взглядом, задержалась на перевязанной руке и вопросительно вскинула брови. Но Макс ее, немой, вопрос проигнорировал: Так вас наняли, чтобы отыскать миру? «В том числе», — уклончиво ответил Макс. Он решил прикрыться именем сестры и выдал версию про обратившуюся в агентство подругу Мирославы из Питера. «А, кажется, это та девушка, с которой Мира делила квартиру в Милане. Но они же не были особо близки. Да и прошло больше четырех месяцев. С чего этой подруге понадобилось разыскивать Миру сейчас? У Анны загруженный график. Она не сразу узнала о пропаже Мирославы» а когда узнала, решила задействовать все ресурсы. «Хм», — озадачилась Светлана и поболтала ложечкой в чашке. «Ну что ж, у Миры и правда график был, не дай боже. Я с ее матерью и то чаще виделась». «Как она, мама Миры?» — ухватился Макс. «Ну как? Плохо. Во всех смыслах. Да еще Васе требуется особый уход. Это брат Миры». Макс, слушая, заметил, как за соседний столик усаживается Гера и раскрывает принесенный с собой ноутбук. «У Васи ДЦП. Ходит плохо, разговаривает тоже неразборчиво, но он очень умный. Летом собирается поступать на физмат. На заочное, конечно», — с явной гордостью пояснила Света. «Я могу поговорить с мамой Мирославы? Не думаю, что это хорошая идея. Тетя Галя и так разбита». А если вы начнете ее расспрашивать, да еще подарите ложную надежду, ни к чему хорошему это не приведет. Да и что она может рассказать? Мира почти не посвящала ее в личные дела. Тогда расскажите мне о Мире и ее семье вы, попросил Макс. К столику Геры подошла официантка с полным подносом. Видимо, Хакер сделал заказ у стойки. Да что рассказывать, пожала плечами Светлана. Все как обычно, дружим с пятого класса, с тех пор, как нас посадили за одну парту. Над обеими девчонками насмехались одноклассники. Одной доставалось за полноту, другой — за излишнюю худобу. И на почве противостояния школьным задирам они сблизились еще больше. Света часто приглашала подругу к себе домой, а вот Мира звать в гости не торопилась. Причина выяснилась позже — болезнь брата. «Но я даже не думала смеяться», — горячо воскликнула Светлана и прижала руки к пышной груди. «Васька такой забавный, задачки по математике щелкает как орешки. Маленький гений, по мире очень скучает». Девушка удрученно замолчала, потом спохватилась, что пауза затянулась. «Я раз в две недели навещаю тетю Галю и Васю, приношу продукты, помогаю по дому. Мира их полностью содержала. Теперь живут только на пенсии». «Правда, Вася говорит, что скоро начнет зарабатывать. Он много сидит за компьютером. Мира перед своей поездкой купила ему новый, какой-то мощный, навороченный. А еще она купила ему новое инвалидное кресло. Правда, подъезд пандусом не оборудован. Мы с Мирой доски положили, но...» Света развела руками и грустно усмехнулась. «Сейчас зимой Васька сидит дома. Но весной, когда все высохнет, надеюсь, смогу его вывозить на прогулки». Все, что рассказывала девушка, было одновременно и грустно, и интересно, но расследованию никак не могло помочь. Помня, что время обеда Светланы ограничено, Макс вежливо перебил ее. «Я прочитал в вашем блоге, что Мира звала вас с собой в поездку, но вы отказались и даже отговаривали подругу ехать». «Ну, это правда», — неожиданно стушевалась Света. «У меня в тот момент с финансами было не очень. Мира, правда, собиралась все оплатить». Но я не люблю компании, а тут бы пришлось жить бок о бок с малознакомыми людьми, да еще и с другого круга. Там вроде дочка олигарха собиралась и блогер. Полина, кажется. Она погибла, знаете? Да. Ну вот. На лицо света наползла тень. Не зря я миру отговаривала. Если честно, я не верю, что она жива. За столько времени невесточки. А там озера, леса, дикие звери. Она либо утонула, как та Полина, либо заблудилась, и ее растерзали звери. Светлана сокрушенно вздохнула. «Но я хотела бы получить хоть какие-то новости. Куда хуже — неизвестность. Мама Миры, конечно, подавала заявление о пропаже дочери, и в интернете до сих пор гуляют объявления с приметами Миры. Мы с Васей их составили и разослали куда могли, но результатов ноль». «Хорошо». «Почему вы отговаривали миру от поездки? Предчувствовали плохое или что-то вас насторожило?» Гера за соседним столиком издал тихий возглас, будто его что-то заинтересовало, и тем самым ненадолго отвлек Светлану. Но девушка уже снова перевела взгляд на Макса и смущенно усмехнулась. «Я прежде чем куда-то ехать, все гуглю. Мне в незнакомом месте нужно чувствовать себя как дома, понимаете?» Я даже малейшие маршруты, как пройти от гостиницы до магазина или аптеки, заранее изучаю. Нет ничего хуже, чем оказаться в чужом городе и потеряться». Макс подумал, что дорогу можно спросить или посмотреть по навигатору в телефоне. Но, видимо, у Светланы были свои заморочки. «Так вот, я начиталась всяких легенд и окончательно расхотела ехать». «Каких легенд?» «А вот это уже что-то интересное» но не успел Макс обрадоваться, как Светлана тут же и разочаровала его. «Да разных — про духов, мертвецов, места силы. Этих мифов и легенд в интернете полно. Конечно, вряд ли что-то из этого правда». Светлана смущенно улыбнулась, будто извиняясь за свою излишнюю мнительность. «Но вас все эти рассказы впечатлили. Не то слово, и, как видите, я оказалась права». Макс задал еще пару незначительных вопросов, получил на них никак не влияющий на ход расследования ответы. Светлана ничем им не помогла. Впрочем, не стоило и ждать, что сразу повезет вытащить козырь. Девушка с явным сожалением сказала, что ее перерыв закончился, уточнила, может ли позвонить, если вспомнит что-то важное, и получила согласие. «Последний вопрос», — спохватился Макс. «Вы не знаете, почему Мира и ее подруги решили задержаться?» «Нет», — покачала головой Света. Я вообще не знала о их планах». «Спасибо. Вы нам очень помогли», — отпустил он дежурную фразу. Когда девушка ушла, Макс взял чашку с недопитым кофе и пересел к Гере. «Ну что?» — одновременно спросили они оба. «У меня ничего», — признался Макс. «А у тебя?» «А у меня?» «Вот», — с явной радостью ответил Гера, сдвинул в сторону пустые тарелки, которые не торопилась забрать официантка, и кивнул на монитор ноутбука. «Вскрыл переписку Зои с блогершей Полиной. Вот отсюда, читай». До этого они обсуждали шмотки и маникюршу. Макс подвинул ближе стул и отставил чашку на безопасное расстояние, чтобы случайно не опрокинуть кофе на клавиатуру. «Полина. Это всего пара дней, Зой. Я обо всем договорюсь. И не таких клиентов уламывала». «Полина. Ну ладно, три. Три дня». Зоя. «У меня мало времени, я говорила. Нужно готовиться к выставке». Полина. «Успеешь ты на свою выставку. Семь дней очень мало. Десять — в самый раз. Там такие локации». Зоя. «Так сразу и говори, что без контента возвращаться не хочешь. Ха-ха-ха». Полина. «Ну, семь дней без связи — это жесть, конечно». Полина. Слушай, ты же можешь Мирку попросить посниматься в твоих украшениях для каталога? Мирка плюс локации плюс брюлики выйдет бомба. Зоя. Ох, не соблазняй. Зоя. Вдруг Мира не согласится? Полина. Мирослава? Не откажется. Инфа сотка. Зай, сплошная выгода. Отпуск, съемки для твоего каталога и для моего блога, да еще деньги от рекламодателя. Зоя. Ты еще не договорилась. Полина, за это не переживай. Полина, договорюсь. 20% тебе, 20% в мире. Идет? Понимаю, для тебя это ничто, но я дешево за рекламу не беру. Увидишь, и отдохнем, и заработаем на этом. Зоя. Ох. Зоя. Ну. Зоя. Ладно. Зоя. Папа так рассердился, грозится закрыть мне счет. Так лишние деньги не помешают. Полина. Вот видишь, отец тебя простит. Не будет он злиться вечно. Но вообще сама виновата. Глупо поступила. Надо было все свалить на своего «М». Тогда ты была бы как бы пострадавшей стороной. Зоя. Я не хочу это сейчас обсуждать, Поль. Наберешь, когда будут новости. Сделай скрины переписки, попросил Макс. Уже? Отрапортовал Гера. Макс кивнул и перешел к следующему сообщению, отправленному день спустя после последнего. Полина. «Все, я договорилась. Нам разрешат пожить на базе еще три дня. За это время отснимем материал. Какие-то рилсы я буду постить прямо там, какие-то выложу позже, после того, как смонтирую ролики. Сумма приличная. Там и коуч в доле, и владелец базы. Реклама будет и туристическому центру, и коучу». Зоя. «Супер, Поли! Ты мега мощь. Наберу тебя через час!» Макс откинулся на спинку стула и взял чашку с кофе. Причина, по которой девушки решили задержаться на отдыхе, оказалась банальной. Одна из них, блогер, захотела заработать на рекламе, подбила на это подруг и сумела договориться об оплате. «Владелец базы. Надо нам его найти». «Держи». С нарочитой небрежностью ответил Гера и развернул на экране другую вкладку. Асеев Николай Владимирович. Судя по его странице, живет то в Питере, то в Карелии». Макс сделал пометку и взял зазвонивший телефон, на мониторе которого высветилось слово «офис». «Да, Наташ». «Макс, вы когда будете?» спросила девушка чего то нервно. «Примерно минут через сорок». «Угу, хорошо». С заметным облегчением выдохнула Наташа. «Тут Елена Васильевна пришла, хочет тебя дождаться. Я пустила ее поработать за мой компьютер». «Ладно», — без энтузиазма отозвался Макс. Настроение тут же испортилось. «Похоже, придется разбирать с Еленой Васильевной какие-то счета, письма из налоговой и оправдываться, почему он до сих пор не составил должностные инструкции». «А еще... не еще приходил Гвоздовский». Старший или младший? Уточнил Макс, хоть по зазвеневшему голосу Наташи и так было понятно. Младший, у него к тебе тоже какое-то дело. Он не стал ждать, но через час вернется. Макс, мы уже выезжаем, Наташ. Постарался он успокоить девушку и невольно вспомнила предсказание Марины.